Глава четвертая. «Ты все взяла?» – спрашивает сестра, оглядывая палату. «На тумбочке фрукты не твои?» «Мои», – бросаю я. Пусть останутся соседкам по палате. «Нельзя ничего оставлять в больнице», – ворчит Вика и сгребает фрукты в пакет. «Примета плохая. Говорят, что если что-то оставить, то можно сюда снова загреметь». «Думаешь, я вернусь в дурку?» – вяло смеюсь я и машу рукой женщине в ситцевой сорочке. «Пристегнись, когда полетишь на летающей тарелке», – подмигиваю ей. «И не заводи романов с инопланетянами, они те еще ловеласы». «Выходим на улицу, садимся в Викину машину и молча едем почти до самого дома». Богдан весь извелся. Снова начинает эту тему сестра. «Скажи мне, ну в чем он виноват? Ты хоть представляешь, как он переживал за тебя, пока ты была в коме?» Сестра недовольно косится на меня и вздыхает. «Тебя словно подменили после удара молнии Я уже все объяснила». Глядя в окно, отвечаю я. «Но ты же не веришь». «Лер, вот только не начинай свои сказки про прошлую жизнь. Тебе что-то снилось, пока ты была в коме, и это нормально. Сейчас ты вернулась в реальную жизнь. У тебя карьера, свадьба на носу, а ты ведешь себя как сумасшедшая. Разве не понимаешь, что Богдан не будет долго терпеть твои выходки? Забыла, кто он и его родители?» «Прекрасно помню». «Усмехаюсь я». «Богдан, сын успешных московских бизнесменов и по совместительству мой жених». Ему на днях стукнуло 23. На день рождения родители подарили ему машину бизнес-класса и два фитнес-центра в Москва-Сити. За два дня до того, как меня ударило молнией, он предложил мне выйти за него, вопреки недовольству своих родителей. Помню, как я ненароком услышала его разговор с отцом». «Жениться на ней захотел? А о ваших будущих детях подумал? Какая у нее генетика, подумал? Твоя Лера, дочь алкашей, которые сдали ее в детский дом». «Это правда. Родители были пьяницами и отдали нас с Викой в детдом, когда мне было четыре, а ей семь. Вскоре они умерли один за другим, а мы с Викой всю жизнь были не разлей вода». Когда Вике исполнилось 18, она переехала в квартиру, которую ей дали от государства, устроилась на работу, а затем забрала из детского дома меня. Надо сказать, мы неплохо жили и нам всегда хватало денег. Я работала официанткой, а все свободное время писала картины и продавала их через интернет. Плюс нам капали деньги с квартиры, которую мне выделило государство. Мы с Викой решили ее сдавать. Помню, как сестра обрадовалась, когда я познакомилась с Богданом. «Теперь я буду за тебя спокойно. С Богданом ты как за каменной стеной». А внутри меня все время сидело чувство, что не он моя судьба. Все время казалось, что мне предначертан кто-то другой, и я обязательно однажды встречу его. Я не успела ответить Богдану на предложение. Пообещала подумать пару дней, и эти два дня мучилась, терзая себя сомнениями. А сестра давила. «Да что тут думать, Лер? Выйдешь за него, родишь детишек». И тогда его родители тебя тоже полюбят, как и родных внуков. С Богданом ты весь мир повидаешь и никогда не будешь нуждаться в деньгах». Он и правда готов ради меня на все. Организовал выставку моих картин, познакомил меня с известными художниками, которые многому меня научили. «Твои картины больше не будут пылиться дома», – говорил Богдан. «О тебе и твоем таланте узнает вся страна». «Он любит меня, я это знаю, но не могу ничего с собой поделать». Не могу наступить себе на горло и сказать ему «да», я согласна стать твоей женой. Мне и до удара молнии казалось, что я сделаю ошибку, если скажу ему «да». А сейчас, после того, как побывала в прошлом, я тем более не хочу связывать с ним свою жизнь, потому что эту жизнь я теперь хочу посвятить Нине. Я должна отыскать человека, который так жестоко предал ее, изменив прямо на свадьбе, и сделать то, что не смогла сделать Нина – отомстить. «Думаю, именно этого она и хочет от меня». А еще я задумалась. Нина познакомилась со своим женихом в 19 лет, повстречалась с ним полгода и вышла за него замуж. Я тоже познакомилась с Богданом в 19, как раз полгода назад. И он тоже сделал мне предложение. «Совпадение?» «Навряд ли. Может, я повторю ее судьбу, если выйду за Богдана. Это еще одна причина не выходить сейчас замуж». «Вик, я сейчас соберу вещи и перееду в свою квартиру». Сестра, остановившись на светофоре, таращит на меня большие серые глаза. «Сдурела? Я никуда тебя не отпущу. Даже не думай. Я не маленькая и больше не нуждаюсь в твоей опеке. Жильцы как раз недавно съехали. Квартира пустует». «А чем тебе у меня не устраивает? Все же было нормально. До того, как... как меня ударила молния, и я начала нести бред про прошлую жизнь, ты это хотела сказать?» «Да, черт возьми!» – прикрикивает Вика. «У тебя крыша поехала, но ты это не понимаешь. Нет никакой прошлой жизни, Лер!» «Я не стану тебе ничего доказывать». Попыталась уже один раз, но оказалась в психушке. Вика усмехается. «А, из психушки выпустили, так теперь решила сбежать от сестры, чтобы тебе никто не мешал сходить с ума дальше?» «Я больше не спорю с ней». Вхожу в квартиру, под возмущенные крики Вики собираю вещи, вызываю такси и еду на другой конец города. Вечером, закончив уборку в квартире, сажусь на диван, беру блокнот и записываю в него все, что знаю о родственниках Нины. Отец. Балашов Николай. Был полковником в 2000 году. Жил в Москве. Переехал вместе с семьей из небольшого военного городка, расположенным недалеко от Москвы. Мама. Балашова Лидия. Брат. Балашов Егор. Ему сейчас должно быть 32 года. Захожу в интернет и набираю в поиске. «Балашова Нина погибла во время свадьбы». «Нет никакой информации, что неудивительно, если учесть, сколько лет прошло». «Об отце и матери тоже ничего нет». «Захожу в соцсеть, ищу в поиске маму по имени и фамилии, и выходит много людей». «Открываю профиль женщины Балашова Лидия, вглядываюсь в лицо, понимаю, что она совсем не похожа на то, что я видела во снах, и иду дальше». «Итак, полтора часа подряд». Я выделила троих женщин, которые отдаленно напоминают маму Нины. Вот только профили у них закрыты. По одной аватарке сложно понять и список друзей не посмотреть. А вот с Балашовым Николаем дела обстоят куда хуже. В основном все молодые и только два мужчины в возрасте. У одного закрытый профиль, у второго всего два фото на стене, а в друзьях один человек. Не Егор и не Лидия, а какой-то Василий. Я копирую ссылки на их страницы и приступаю к поиску брата. Егор Балашов. Выходит, очень много людей. Снова открываю каждую страницу и, несмотря на то, что время уже второй час ночи, усердно ищу того, кто мне нужен. Натыкаюсь на аватарку мужчины в белой футболке. Приближаю фото и мне кажется, что в его чертах лица есть что-то знакомое. У 12-летнего Егора, которого я видела во снах, была родинка на левой щеке, и у него есть точно такая же. Я несколько минут смотрю на него горьким взглядом. Не знаю, он это или нет, но... но внутри меня почему-то все переворачивается. Неужели это за тобой я бегала по двору в прошлой жизни? Шепчу, чувствуя, как глаза жгут слезы? Вздрагиваю от звонка телефона, вижу на экране Богдан, набираю полную грудь воздуха и нехотя отвечаю. «Алло?» «Наконец-то!» Слышу недовольный голос. «Лер, что происходит? Вика сказала, что тебя сегодня выписали, но ты даже не соизволила позвонить». «Я была занята переездом». «Я уже в курсе. Это тоже узнала твоей сестры. Раз ты не спишь, то я приеду?» «Нет, не нужно. Я... Я уже ложусь». Богдан несколько секунд молчит, затем вздыхает. «Что с тобой? Почему ты меня игнорируешь? Я тебя больше месяца не видел, Лер». «Сейчас у нас есть возможность встретиться, но ты не хочешь». «Я понимаю, что должна поговорить с ним, расстаться по-человечески, но сегодня у меня нет сил на это. Давай встретимся завтра». «Завтра так завтра». «Я собираюсь скинуть звонок, но тут меня осеняет. Богдан, у тебя дядя военный, так ведь?» «Да, а что?» «Сможешь попросить его поискать в базах информацию об одном человеке?» Он тоже военный, может, бывший, но это не суть. Информация же все равно должна быть, верна. Что за человек?» Слышу в его голосе нотки ревности. «Николай Балашов. Он 20 лет назад был полковником и жил в Москве». «Это твой родственник или кто?» «Я позже тебе объясню. Помоги мне узнать его адрес, пожалуйста. Это очень важно». «Я попробую что-нибудь сделать». Со вздохом отвечает он и скидывает звонок. Если Богдан узнает адрес, то это сильно облегчит мне задачу. Не факт, конечно, что родители Нины до сих пор живут там. Прошло много лет, а если учесть, что это семья военного, которого могут отправить служить в другой город, то искать будет очень сложно. Придется начинать общение с теми людьми, которых я нашла в соцсети. Только что им буду писать. Здравствуйте, не умирала ли у вас дочь Нина? Вообще не представляю, как начать разговор с незнакомыми людьми. Да еще и на такую тему. «Сейчас самое главное – отыскать их, а потом я найду нужные слова». «Спасибо, Нине». Она дала мне много воспоминаний. Я могу рассказать им то, что знали только в семье. И про день выборов, и про то, как папа купил Нине джинсы Клеш, а Егору – тетрис, и как мама радовалась беспроводному телефону. Могу рассказать, как Нина с мамой вошли в туалет во время свадьбы и увидели ужасную картину. Но и есть еще кое-что. Я помню слова из песни» которую мама пела перед сном Егору.